Организации. Организация представляет собой формирование физических лиц, объединившихся для совместного достижения определенной цели и имеющие своего руководителя, орган управления, а также средства, необходимые для достижения поставленной цели. Под формированием физических лиц в данном случае нужно понимать группу физических лиц, имеющую определенную иерархию, возможности и план достижения поставленной цели. между членами организации имеет место распределение обязанностей, разделение труда и налажено взаимодействие друг с другом. Любая организация имеет своего руководителя, лидера. Функции руководителя организации может осуществлять какое-либо физическое лицо, единоличный руководитель, например, генеральный директор, Или одновременно единоличный руководитель и коллективный управленческий орган, группа физических лиц, например, совет директоров. Оперативное управление организацией управляется администрацией организации. В состав администрации организации входит единоличный руководитель организации, являющийся представителем организации в гражданских, административных и иных правоотношениях, в которых участвует эта организация, а также иные должностные лица, выполняющие отдельные управленческие функции. Администрация организации может иметь свою структуру, состоять из обособленных подразделений, например, департаментов, отделов. Целью объединения физических лиц в организацию может быть получение прибыли, приобретение иного имущества, удовлетворение культурных, научных, религиозных, политических и иных потребностей. Таким образом, целью организации, а в действительности объединения физических лиц, может быть достижение материального или нематериального результата. Организация может преследовать одновременно достижение нескольких целей, в том числе прямо противоположных по своей природе, например, получение прибыли и удовлетворение культурных потребностей. Достижение поставленных перед организацией целей возможно при активном участии организации в общественных отношениях. Участвуя в них и преследуя свои цели, организация использует различные средства – Имущество, включая денежные средства, берет на себя определенные обязательства, в том числе юридического характера, осуществляет практические действия. При этом организация действует строго от своего имени, то есть не отождествляет себя с физическими лицами, работающими в организации. Активная роль организации, прежде всего в гражданских отношениях, послужила основанием для установления особого гражданско-правового статуса юридических лиц. Согласно пункту 1 статьи 48 ГК РФ, юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридические лица должны иметь самостоятельный баланс или смету. Несмотря на то, что понятие и содержание категории «юридическое лицо» раскрывается в гражданском законодательстве, эти организации также являются субъектами административных правоотношений. Классификация организаций на конкретные их виды обусловлена различными основаниями. преследуемой организациями основной цели деятельности, преследуют ли они извлечение прибыли или нет, характером деятельности, изготовление продукции, оказание услуг, осуществление управленческих функций, удовлетворение социально-бытовых потребностей, видом собственности (частные, государственные, муниципальные), организационно-правовым формам, порядку организации, управления, распределения прибыли и иным основанием. В зависимости от основной цели деятельности организации различают коммерческие и некоммерческие организации. Пункт 1 статьи 50 ГК РФ. Коммерческими являются организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Некоммерческими являются организации, не имеющие извлечения прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющие полученную прибыль между участниками. При этом некоммерческие организации могут осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и соответствующую этим целям. Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут создаваться в форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий. Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, могут создаваться в форме потребительских кооперативов, общественных или религиозных организаций, объединений, учреждений, благотворительных и иных фондов, а также в других формах, предусмотренных законом. Рассмотрим подробнее организационно-правовые формы коммерческих организаций. Хозяйственные товарищества и общества. Согласно статье 66 ГК РФ, хозяйственными товариществами и обществами признаются коммерческие организации с разделенным на доли вклады учредителей-участников уставным складочным капиталом. Имущество, созданное за счет вкладов учредителей-участников, а также произведенное и приобретенное хозяйственным товариществом или обществом в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности. В случаях предусмотренных ГК РФ хозяйственное общество может быть создано одним лицом, которое становится его единственным участником. Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме полного товарищества и товарищества на вере, командитного товарищества. Как установлено статьей 69 ГК РФ, полным признается товарищество, участники которого, полные товарищи, в соответствии с заключенным между ними договором, занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут ответственность по его обязательствам, принадлежащим им имуществом. Товариществом на вере, командитным товариществом признается товарищество, в котором наряду с участниками, осуществляющими от имени товарищества предпринимательскую деятельность и отвечающими по обязательствам товарищества своим имуществом полными товарищами, имеется один или несколько участников, вкладчиков, командитистов, которые несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества в пределах сумм внесенных ими вкладов и не предпринимают участие в осуществлении. товариществом предпринимательской деятельности. Статья 82 ГК РФ. Участниками полных товариществ и полными товарищами в товариществах на вере могут быть индивидуальные предприниматели и или коммерческие организации. Участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в товариществах на вере могут быть граждане и юридические лица. Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в товариществах на вере, если иное не установлено законом. Учреждения могут быть участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в товариществах с разрешения собственника, если иное не установлено законом. Законом может быть запрещено или ограничено участие отдельных категорий граждан в хозяйственных товариществах и обществах за исключением открытых акционерных обществ. Примером такого запрета является статья 17 Федерального закона о Государственной гражданской службе Российской Федерации. Данной нормой гражданскому служащему в связи с прохождением им гражданской службы запрещается участие на платной основе в деятельности Органа управления коммерческой организацией за исключением случаев, установленных федеральным законом. Этими исключениями являются случаи, когда гражданский служащий участвует в деятельности Органа управления коммерческой организацией в силу выполнения своих должностных обязанностей. Хозяйственные общества могут создаваться в форме акционерного общества, общества с ограниченной или с дополнительной ответственностью. Акционерным обществом признается общество, уставный капитал которого разделен на определенное число акций, Участники акционерного общества, акционеры, не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества в пределах стоимости принадлежащих им акций. Статья 96 ГК РФ. Правовое положение акционерного общества и права и обязанности акционеров определяются в соответствии с ГК РФ и Федеральным законом от 26 декабря 1995 года, номер 208 об акционерных обществах, сноска, СЗРФ, 1996 год, номер 1, статья 1, конец сноски. Особенности правового положения акционерных обществ, созданных путем приватизации государственных и муниципальных предприятий, определяются также законами и иными правовыми актами о приватизации этих предприятий. Базовым нормативным актом, устанавливающим порядок создания акционерных обществ путем приватизации государственных и муниципальных предприятий, является Федеральный закон от 21 декабря 2001 года, номер 178-ФЗ о приватизации государственного и муниципального имущества, сноска СЗ РФ 2002 год, номер 4, статья 251, конец сноски. Особенности правового положения кредитных организаций, созданных в форме акционерных обществ, права и обязанности их акционеров определяются также законами, регулирующими деятельность кредитных организаций. К таким законам относятся Законы РФ от 2 декабря 1990 года номер 395-1 о банках и банковской деятельности, Сноска. Ведомости СНД РСФСР 1990 год, номер 27, статья 357, конец сноски. Федеральный закон от 25 февраля 1999 года, номер 40-ФЗ о несостоятельности банкротстве кредитных организаций. Сноска. СЗРФ 1999 год, номер 9, статья 1997, конец сноски. Действующее законодательство выделяет две разновидности акционерных обществ – открытое акционерное общество и закрытое акционерное общество. Открытым акционерным обществом признается акционерное общество, участники которого могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров. Такое акционерное общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и их свободную продажу на условиях, устанавливаемых законом и иными правовыми актами. Открытое акционерное общество обязано ежегодно публиковать для всеобщего сведения годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибыли и убытков.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 продаваемых другими акционерами этого общества. Число участников закрытого акционерного общества не должно превышать числа, установленного законом об акционерных обществах – 50 акционеров. В противном случае оно подлежит преобразованию в открытое акционерное общество в течение одного года, а по истечении этого срока – ликвидации в судебном порядке, если их число не уменьшится до установленного законом предела. обществом с ограниченной ответственностью признается общество уставный капитал которого разделен на доли участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков связанных с деятельностью общества в пределах стоимости принадлежащих им долей статья 87 гк рф правовое положение общества с ограниченной ответственностью и права и обязанности его участников определяются ГК РФ и федеральным законом от 8 февраля 1998 года номер 14-ФЗ об обществах с ограниченной ответственностью. Сноска СЗРФ 1998 год номер 7 статья 785 конец сноски. Указанный федеральный закон допускает учреждение ООО одним лицом. Статья 11. Обществом с дополнительной ответственностью признается общество, уставный капитал которого разделен на доли. Участники такого общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам, своим имуществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их долей определенным уставом общества. При банкротстве одного из участников его ответственность по обязательствам общества распределяется между остальными участниками пропорционально их вкладам, если иной порядок распределения ответственности не предусмотрен учредительными документами общества. Статья 95 ГК РФ. Хозяйственные товарищества и общества могут быть учредителями, участниками других хозяйственных товариществ и обществ, за исключением случаев, предусмотренных ГКРФ и другими законами. ГКРФ различает основное, дочернее и зависимое хозяйственное общество. Хозяйственное общество признается дочерним, если другое, основное хозяйственное общество или товарищество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 Основное общество, товарищество, которое имеет право давать дочернему обществу, в том числе по договору с ним, обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним, в исполнении таких указаний. В случае несостоятельности банкротства дочернего общества по вине основного общества, товарищества, последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Участники, акционеры, дочернего общества вправе требовать возмещения основным обществом, товариществом, убытков, причиненных по его вине дочернему обществу, если иное не установлено законами о хозяйственных обществах. «Хозяйственное общество признается зависимым, если другое, преобладающее, участвующее общество имеет более 20% голосующих акций акционерного общества или 20% уставного капитала общества с ограниченной ответственностью» – статья 106 ГК РФ. Хозяйственное общество, которое приобрело более 20% голосующих акций акционерного общества или 20% уставного капитала общества с ограниченной ответственностью, обязано незамедлительно публиковать сведения об этом в порядке, предусмотренном законами о хозяйственных обществах. Пределы взаимного участия хозяйственных обществ в уставных капиталах друг друга и число голосов, которыми одно из таких обществ может пользоваться на общем собрании участников или акционеров другого общества, определяются законом. Производственные кооперативы. Статьей 107 ГК РФ установлено, что производственным кооперативом, артелью, Признается добровольное объединение граждан на основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности – производства, переработка, сбыт промышленной, сельскохозяйственной и иной продукции, выполнение работ, торговля, бытовое обслуживание, оказание других услуг, основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении его членами-участниками имущественных поевых взносов. Законом и учредительными документами производственного кооператива может быть предусмотрено участие в его деятельности юридических лиц. Правовое положение производственных кооперативов и права и обязанности их членов определяются в соответствии с ГК РФ законами о производственных кооперативах. В качестве примеров таких законов можно привести федеральные законы от 8 декабря 1995 года номер 193-ФЗ о сельскохозяйственной кооперации, сноска СЗРФ 1995 год, номер 50, статья 4870, конец сноски, и от 8 мая 1996 года номер 41-ФЗ о производственных кооперативах, сноска СЗРФ, 1996 год, номер 20, статья 2321. Конец сноски. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. В соответствии со статьей 112 ГК РФ, унитарным предприятием признается коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество. Имущество унитарного предприятия является неделимым, И не может быть распределено по вкладам, долям, паям, в том числе между работниками предприятия. В форме унитарных предприятий могут быть созданы только государственные и муниципальные предприятия. Имущество государственного или муниципального унитарного предприятия находится соответственно в государственной или муниципальной собственности и принадлежит такому предприятию на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. Органом унитарного предприятия является руководитель, который назначается собственником либо уполномоченным собственником органом и им подотчетен. Унитарное предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Унитарное предприятие не несет ответственности по обязательствам собственника его имущества. Правовое положение государственных и муниципальных унитарных предприятий определяется ГК РФ и федеральным законом от 14 ноября 2002 года, номер 161-ФЗ о государственных и муниципальных унитарных предприятиях, сноска СЗРФ, 2002 год, номер 48, статья 4746, конец сноски. В России создаются и действуют следующие виды унитарных предприятий. Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения, федеральные государственные предприятия и государственные предприятия субъекта РФ, государственные предприятия, муниципальные предприятия. Унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления, федеральное казенное предприятие, казенное предприятие субъекта РФ, муниципальное казенное предприятие, казенное предприятие. Учредителем унитарного предприятия может выступать Российская Федерация Субъект РФ или Муниципальное образование. Решение об учреждении федерального государственного предприятия принимается правительством РФ или федеральными органами исполнительной власти в соответствии с актами, определяющими компетенцию таких органов. Решение об учреждении государственного предприятия субъекта РФ или муниципального предприятия принимается уполномоченным органом государственной власти субъекта РФ или органом местного самоуправления в соответствии с актами, определяющими компетенцию таких органов. Федеральное казенное предприятие учреждается решением правительства РФ. Казенное предприятие субъекта РФ учреждается решением органа государственной власти субъекта РФ, которому в соответствии с актами, определяющими статус этого органа, предоставлено право принятия такого решения. Муниципальное казенное предприятие учреждается решением органа местного самоуправления, которому в соответствии с актами, определяющими статус этого органа, представлено право принятия такого решения. Как установлено статьей 8 Федерального закона о государственных и муниципальных унитарных предприятиях, государственное или муниципальное предприятие может быть создано в случае необходимости Использование имущества, приватизации которого запрещена, в том числе имущество, которое необходимо для обеспечения безопасности Российской Федерации. Осуществление деятельности в целях решения социальных задач, в том числе реализации определенных товаров и услуг по минимальным ценам, а также организации и проведения закупочных и товарных интервенций для обеспечения продовольственной безопасности государства. Осуществление деятельности, предусмотренной федеральными законами исключительно для государственных унитарных предприятий. осуществление научной и научно-технической деятельности в отраслях, связанных с обеспечением безопасности Российской Федерации, разработки и изготовления отдельных видов продукции, находящиеся в сфере интересов Российской Федерации и обеспечивающей безопасность Российской Федерации. Производство отдельных видов продукции, изъятые из оборота или ограниченно оборотоспособный Казенное предприятие может быть создано в случае, если преобладающая или значительная часть производимой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг, предназначена для федеральных государственных нужд, нужд субъекта РФ или муниципального образования. Необходимости использования имущества, приватизация которого запрещена, в том числе имущество, необходимого для обеспечения безопасности Российской Федерации. функционирование воздушного, железнодорожного и водного транспорта, реализации иных стратегических интересов Российской Федерации, необходимости осуществления деятельности по производству товаров, выполнению работ, оказанию услуг, реализуемых по установленным государством ценам в целях решения социальных задач, необходимости разработки и производства отдельных видов продукции, обеспечивающей безопасность Российской Федерации, Необходимости производства отдельных видов продукции, изъятой из оборота или ограниченно оборотоспособной, необходимости осуществления отдельных датируемых видов деятельности и ведения убыточных производств. Необходимости осуществления деятельности, предусмотренной федеральными законами, исключительно для казенных предприятий. Решение об учреждении унитарного предприятия, должно определять цели и предмет деятельности унитарного предприятия. Правила создания и регулирования деятельности федеральных казенных предприятий установлены постановлением правительства РФ от 15 декабря 2007 года номер 872, сноска СЗРФ, 2007 год, номер 52, статья 6456, конец сноски. Некоммерческие организации Им посвящен федеральный закон от 12 января 1996 года, номер 7-ФЗ о некоммерческих организациях, сноска, СЗРФ, 1996 год, номер 3, статья 145, конец сноски. Рассмотрим организационно-правовые формы некоммерческих организаций. Потребительские кооперативы. Потребительским кооперативам, Признается добровольное объединение граждан и юридических лиц на основе членства с целью удовлетворения материальных и иных потребностей участников, осуществляемое путем объединения его членами имущественных поевых взносов. Статья 116 ГК РФ. Правовое положение потребительских кооперативов, а также права и обязанности их членов определяются в соответствии с ГК РФ законами о потребительских кооперативах. Например, федеральными законами от 18 июля 2009 года, номер 190-ФЗ, о кредитной кооперации, сноска СЗРФ 2009 год, номер 29, статья 3628, конец сноски. От 15 апреля 1998 года, номер 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», сноска СЗРФ, 1998 год, номер 16, статья 1801, конец сноски. От 30 декабря 2004 года, номер 215-ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах», Сноска. СЗРФ, 2005 год, номер 1, часть 1, статьи 41. Конец сноски. законом РФ от 19 июня 1992 года, номер 3085-1 о потребительской кооперации, потребительских обществах и их союзах в Российской Федерации. Сноска. Ведомости СНД и ВСРФ, 1992 год, номер 30, статья 1788, конец сноски. И другие. Примерами потребительских кооперативов являются жилищный накопительный кооператив, сельскохозяйственный кооператив, хотя он может быть и производственным кооперативом, садоводческий потребительский кооператив, товарищество и тому подобное. Общественные объединения. как установлено статьей 30 Конституции РФ, каждый имеет право на объединение. Свобода деятельности общественных объединений гарантируется, поэтому никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо объединение или пребыванию в нем. Право граждан на объединение включает в себя право создавать на добровольной основе общественные объединения для защиты общих интересов и достижения общих целей, право вступать в существующие общественные объединения, либо воздержаться от вступления в них, а также право беспрепятственно выходить из общественных объединений. Создание общественных объединений способствует реализации прав и законных интересов граждан. Граждане имеют право создавать по своему выбору общественные объединения без предварительного разрешения органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также право вступать в такие общественные объединения на условиях соблюдения норм их уставов. Базовым нормативным правовым актом, регулирующим деятельность общественных объединений, является Федеральный закон от 19 мая 1995 года, номер 82-ФЗ об общественных объединениях, сноска, СЗРФ, 1995 год, номер 21, статья 1930, конец сноски. Статья 5, которого определяет общественное объединение как добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в Уставе общественного объединения, уставных целей. право граждан на создание общественных объединений реализуется как непосредственно путем объединения физических лиц, так и через юридические лица общественные объединения. Общественные объединения могут создаваться в одной из следующих организационно-правовых форм. Общественная организация, общественное движение, общественный фонд, общественное учреждение, орган общественной самодеятельности, политическая партия. Общественной организацией является основанное на членстве общественное объединение, созданное на основе совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных целей объединившихся граждан. Членами общественной организации в соответствии с ее уставом могут быть физические и юридические лица – Общественные объединения, если иное, не установлено Федеральным законом об общественных объединениях и законами об отдельных видах общественных объединений. Высшим руководящим органом общественной организации является съезд, конференция или общее собрание. Постоянно действующим руководящим органом общественной организации является выборный коллегиальный орган, подотчетный съезду, конференции или общему собранию. В случае государственной регистрации общественной организации ее постоянно действующий руководящий орган осуществляет права юридического лица от имени общественной организации и исполняет ее обязанности в соответствии с уставом. Общественным движением является состоящее из участников и не имеющее членства массовое общественное объединение, преследующее социальные, политические и иные общественно полезные цели, поддерживаемые участниками общественного движения. Высшим руководящим органом общественного движения является съезд, конференция или общее собрание. Постоянно действующим руководящим органом общественного движения является выборный коллегиальный орган подотчетный съезду, конференции или общему собранию. В случае государственной регистрации общественного движения его постоянно действующий руководящий орган осуществляет права юридического лица от имени общественного движения и исполняет его обязанности в соответствии с уставом. Общественный фонд является одним из видов некоммерческих фондов и представляет собой не имеющее членство общественное объединение, цель которого заключается в формировании имущества на основе добровольных взносов, иных, не запрещающих законом поступлений, и использовании данного имущества на общественно полезные цели. Учредители и управляющие имуществом общественного фонда не вправе использовать указанное имущество в собственных интересах. Руководящий орган общественного фонда формируется его учредителями и или участниками либо решением учредителей общественного фонда, принятым в виде рекомендаций или персональных назначений, либо путем избрания участниками на съезде, конференции или общем собрании. В случае государственной регистрации общественного фонда данный фонд осуществляет свою деятельность в порядке, предусмотренном ГК РФ. Создание, деятельность, реорганизация и или ликвидация иных видов фондов – частных, кооперативных, государственных, общественно-государственных и других – могут регулироваться соответствующим законом о фондах. Общественным учреждением является не имеющее членство общественное объединение, ставящее своей целью оказание конкретного вида услуг, отвечающих интересам участников и соответствующих уставным целям указанного объединения. Управление общественным учреждением и его имуществом осуществляется лицами, назначенными учредителем, учредителями. В соответствии с учредительными документами в общественном учреждении может создаваться коллегиальный орган, избираемый участниками, не являющимися учредителями данного учреждения и потребителями его услуг. Указанный орган может определять содержание деятельности общественного учреждения, иметь право совещательного голоса при учредителе-учредителях, но не вправе распоряжаться имуществом общественного учреждения, если иное не установлено учредителем-учредителями. В случае государственной регистрации общественного учреждения, данное учреждение осуществляет свою деятельность в порядке, установленном ГК РФ. Органом общественной самодеятельности является не имеющее членство общественное объединение, целью которого является совместное решение различных социальных проблем, возникающих у граждан по месту жительства, работы или учебы, направленное на удовлетворение потребностей неограниченного круга лиц, чьи интересы связаны с достижением уставных целей и реализацией программ Органа общественной самодеятельности по месту его создания». Орган общественной самодеятельности формируется по инициативе граждан, заинтересованных в решении указанных проблем, и строит свою работу на основе самоуправления в соответствии с уставом, принятым на собрании учредителей. Орган общественной самодеятельности не имеет над собой вышестоящих органов или организаций. В случае государственной регистрации органа общественной самодеятельности данный орган приобретает права и принимает на себя обязанности юридического лица в соответствии с уставом. «Политическая партия представляет собой общественное объединение, созданное в целях участия граждан Российской Федерации в политической жизни общества посредством формирования и выражения их политической воли, участия в общественных и политических акциях, в выборах и референдумах, а также в целях представления интересов граждан в органах государственной власти и органах местного самоуправления». Порядок создания, деятельности, реорганизации и или ликвидации политических партий регулируется федеральным законом от 11 июля 2001 года номер 95-ФЗ о политических партиях Сноска: СЗРФ 2001 год номер 29 статья 2950 Конец сноски. Основными целями политической партии являются Формирование общественного мнения, политическое образование и воспитание граждан, выражение мнений граждан по любым вопросам общественной жизни, доведение этих мнений до сведения широкой общественности и органов государственной власти, выдвижение кандидатов, Списков кандидатов на выборах президента РФ, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ, в законодательные представительные органы государственной власти субъектов РФ, выборных должностных лиц местного самоуправления и в представительные органы муниципальных образований, участие в указанных выборах, а также в работе избранных органов. Политическая партия создается свободно, без разрешений органов государственной власти и должностных лиц. Политическая партия может быть создана на учредительном съезде политической партии, либо путем преобразования в политическую партию Общероссийской общественной организации или Общероссийского общественного движения на съезде Общероссийской общественной организации или Общероссийского общественного движения. Политическая партия считается созданной со дня принятия учредительным съездом решений о создании политической партии, об образовании ее региональных отделений более чем в половине субъектов РФ, о принятии устава политической партии и о принятии ее программы, о формировании руководящих и контрольно-ревизионных органов политической партии. Делегаты учредительного съезда политической партии являются учредителями политической партии. Общественные объединения, независимо от их организационно-правовой формы, вправе создавать союзы, ассоциации, общественных объединений на основе учредительных договоров и или уставов, принятых союзами, ассоциациями, образуя новые общественные объединения. Правоспособность союзов, ассоциаций, общественных объединений, как юридических лиц, возникает с момента их государственной регистрации. Федеральный закон об общественных объединениях различает общероссийские, межрегиональные, региональные и местные общественные объединения. Статья 14. Под общероссийским общественным объединением понимается объединение, которое осуществляет свою деятельность в соответствии с уставными целями на территориях более половины субъектов РФ и имеет там свои структурные подразделения, организации, отделения или филиалы и представительства. Под межрегиональным общественным объединением понимается объединение, которое осуществляет свою деятельность в соответствии с уставными целями на территориях менее половины субъектов РФ и имеет там свои структурные подразделения, организации, отделения или филиалы и представительства. Под региональным общественным объединением понимается объединение, деятельность которого в соответствии с его уставными целями осуществляется в пределах территории одного субъекта РФ. Под местным общественным объединением понимается объединение, деятельность которого, в соответствии с его уставными целями, осуществляется в пределах территории органа местного самоуправления. Общественные объединения независимо от их организационно-правовых форм равны перед законом. Деятельность общественных объединений основывается на принципах добровольности, равноправия, самоуправления и законности. Общественные объединения свободны в определении своей внутренней структуры, целей, форм и методов своей деятельности. Деятельность общественных объединений должна быть гласной, а информация об их учредительных и программных документах общедоступной. Действующее законодательство устанавливает определенные ограничения на создание и деятельность общественных объединений. Так, федеральным законом об общественных объединениях запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены на осуществление экстремистской деятельности. Между тем, включение в учредительные и программные документы общественных объединений положений о защите идей социальной справедливости не может рассматриваться как разжигание социальной розни.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 свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними. Базовым нормативным правовым актом, устанавливающим правовой статус и регламентирующим деятельность религиозных объединений, является Федеральный закон от 26 сентября 1997 года номер 125-ФЗ о свободе совести и о религиозных объединениях. Сноска. СЗРФ. 1997 год. Номер 39. Статья 4465. Конец сноски. Религиозным объединением в России признается добровольное объединение граждан Российской Федерации, и на их лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на территории Российской Федерации, образованное в целях совместного исповедания и распространения веры и обладающая соответствующими этой цели признаками вероисповедания, совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, обучение религии и религиозное воспитание своих последователей. Религиозные объединения могут создаваться в форме религиозных групп и религиозных организаций. Создание религиозных объединений в органах государственной власти, других государственных органах, государственных учреждениях и органах местного самоуправления, воинских частях, государственных и муниципальных организациях запрещается. Кроме того, запрещаются создание и деятельность религиозных объединений, цели и действия которых противоречат закону. Религиозная группа – добровольное объединение граждан, образованная в целях совместного исповедания и распространения веры, осуществляющая деятельность без государственной регистрации и приобретения правоспособности юридического лица. Помещение и необходимое для деятельности религиозной группы имущество предоставляются в пользование группы и ее участниками. Граждане, образовавшие религиозную группу с намерением в дальнейшем преобразовать ее в религиозную организацию, уведомляют о ее создании и начале деятельности органы местного самоуправления. Религиозные группы имеют право совершать богослужения, другие религиозные обряды и церемонии, а также осуществлять обучение религии и религиозное воспитание своих последователей.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 В зависимости от территориальной сферы своей деятельности, религиозные организации подразделяются на местные и централизованные. Местной религиозной организацией признается религиозная организация, состоящая не менее чем из 10 участников, достигших возраста 18 лет и постоянно проживающих в одной местности, либо в одном городском или сельском поселении. Централизованной религиозной организацией признается религиозная организация, состоящая в соответствии со своим уставом не менее чем из трех местных религиозных организаций. Религиозной организацией признается также учреждение или организация, созданное централизованной религиозной организацией в соответствии со своим уставом, имеющие цель и признаки, которые предусмотрены для религиозных объединений, в том числе руководящий либо корректирующий орган или учреждение, а также учреждение профессионального религиозного образования». Органы государственной власти при рассмотрении вопросов, затрагивающих деятельность религиозных организаций в обществе, учитывают территориальную сферу деятельности религиозной организации и предоставляют соответствующим религиозным организациям возможность участия в рассмотрении указанных вопросов. Федеральный закон о свободе совести и религиозных объединениях в статье 9 устанавливает специальные условия создания религиозных организаций. Учредителями местной религиозной организации могут быть не менее 10 граждан Российской Федерации, объединенных в религиозную группу, у которой имеется подтверждение ее существования на данной территории на протяжении не менее 15 лет, выданные органами местного самоуправления или подтвержденное о вхождении в структуру централизованной религиозной организации, того же вероисповедания, выданные указанной организацией. Централизованные религиозные организации образуются при наличии не менее трех местных религиозных организаций одного вероисповедания в соответствии с собственными установлениями религиозных организаций, если такие установления не противоречат закону. Религиозные организации подлежат государственной регистрации в соответствии с федеральным законом от 8 августа 2001 года номер 129-ФЗ о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Сноска СЗРФ 2001 год номер 33 часть 1 статьи 3431 конец сноски. с учетом установленного федеральным законом о свободе совести и о религиозных объединениях специального порядка государственной регистрации религиозных организаций. Действующее законодательство устанавливает особый характер взаимоотношений государства и религиозных объединений, обусловленные конституционным принципом отделения религиозных объединений от государства. Как установлено статьей 14 Конституции РФ «Российская Федерация – светское государство». Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. В соответствии с конституционным принципом отделения религиозных объединений от государства, государство не вмешивается в определение гражданином своего отношения к религии и религиозной принадлежности – В воспитании детей родителями или лицами их заменяющими, в соответствии со своими убеждениями и учетом права ребенка на свободу совести и свободу вероисповедания. Не возлагает на религиозные объединения выполнение функций органов государственной власти, других государственных органов, государственных учреждений и органов местного самоуправления. Не вмешивается в деятельность религиозных объединений, если она не противоречит указанному федеральному закону. обеспечивает светский характер образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях. В то же время государство регулирует предоставление религиозным организациям налоговых и иных льгот, оказывает финансовую, материальную и иную помощь религиозным организациям в реставрации, содержании и охране зданий и объектов, являющихся памятниками истории и культуры, а также в обеспечении преподавания общеобразовательных дисциплин в образовательных учреждениях, созданных религиозными организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании. Деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления не сопровождается публичными религиозными обрядами и церемониями. Должностные лица органов государственной власти, других государственных органов и органов местного самоуправления, а также военнослужащие не вправе использовать свое служебное положение для формирования того или иного отношения к религии. В соответствии с конституционным принципом отделения религиозных объединений от государства, религиозное объединение создается и осуществляет свою деятельность в соответствии со своей собственной иерархической институционной структурой. Выбирает, назначает и заменяет свой персонал согласно своим собственным установлениям. Не выполняет функции органов государственной власти, других государственных органов, государственных учреждений и органов местного самоуправления. не участвует в выборах в органы государственной власти и в органы местного самоуправления, не участвует в деятельности политических партий и политических движений, не оказывает им материальную и иную помощь. отделение религиозных объединений от государства не влечет за собой ограничений прав членов указанных объединений участвовать наравне с другими гражданами в управлении делами государства выборах в органы государственной власти и в органы местного самоуправления деятельности политических партий политических движений и других общественных объединений общины коренных малочисленных народов российской федерации Общинами коренных малочисленных народов Российской Федерации признаются формы самоорганизации лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации и объединяемых по кровородственному «семья», «род» и или территориально-соседскому принципам в целях защиты их исконной среды обитания, сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяйствования, промыслов и культуры. Казачьи общество. Казачьими обществами признаются формы самоорганизации граждан Российской Федерации, объединившихся на основе общности интересов в целях возрождения российского казачества, защиты его прав, сохранения традиционных образов жизни, хозяйствования и культуры российского казачества. Казачьи общества создаются в виде хуторских, станичных, городских, районных, юртовых, окружных, отдельских и войсковых казачьих обществ, члены которых в установленном порядке принимают на себя обязательства понесению государственной или иной службы. Казачьи общества подлежат внесению в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации. Фонды. Фондом признается не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная гражданами, и или юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов и преследующие социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно полезные цели. Государственная корпорация. Государственной корпорацией признается не имеющая членство некоммерческая организация, учрежденная Российской Федерацией, на основе имущественного взноса и созданная для осуществления социальных, управленческих или иных общественно полезных функций. Государственная корпорация создается на основании федерального закона. Имущество, переданное Государственной корпорацией Российской Федерацией, является собственностью государственной корпорации. Государственная корпорация не отвечает по обязательствам Российской Федерации, а Российская Федерация не отвечает по обязательствам государственной корпорации, если законом, предусматривающим создание государственной корпорации, не предусмотрено иное. Государственная компания Государственной компанией признается некоммерческая организация, не имеющая членства и созданная Российской Федерацией на основе имущественных взносов для оказания государственных услуг и выполнения иных функций с использованием государственного имущества на основе доверительного управления. Государственная компания создается на основании федерального закона. Федеральным законом, предусматривающим создание государственной компании, должны быть определены цели ее создания, а также виды имущества, в отношении которых государственная компания может осуществлять доверительное управление. имущество, переданное государственной компанией Российской Федерации в качестве имущественных взносов, а также имущество, созданное или приобретенное государственной компанией в результате собственной деятельности государственной компании, за исключением имущества, созданного за счет доходов, полученных от осуществления деятельности по доверительному управлению, является собственностью государственной компании, если иное не установлено федеральным законом. Государственная компания не отвечает по обязательствам Российской Федерации, а Российская Федерация не отвечает по обязательствам государственной компании, если федеральным законом, предусматривающим создание государственной компании, не предусмотрено иное. Некоммерческие партнерства Некоммерческим партнерством признается основанная на членстве некоммерческая организация, учрежденная гражданами и или юридическими лицами для содействия ее членами в осуществлении деятельности, направленной на достижение социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей, В целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение общественных благ. Имущество, переданное некоммерческому партнерству его членами, является собственностью партнерства. члены некоммерческого партнерства не отвечают по его обязательствам а некоммерческое партнерство не отвечает по обязательствам своих членов если иное не установлено федеральным законом частные учреждения частным учреждением признается некоммерческая организация созданная собственником гражданином или юридическим лицом для осуществления управленческих социально-культурных или иных функций некоммерческого характера Имущество частного учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии с ГК РФ. Автономная некоммерческая организация Автономной некоммерческой организацией признается не имеющая членство некоммерческая организация, учрежденная гражданами и или юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов В целях предоставления услуг в области образования, здравоохранения, культуры, науки, права, физической культуры и спорта и иных услуг. Имущество, переданное автономной некоммерческой организации ее учредителями – учредителем, является собственностью автономной некоммерческой организации. Учредители автономной некоммерческой организации не сохраняют прав на имущество, переданное ими в собственность этой организации. Учредители не отвечают по обязательствам созданной ими автономной некоммерческой организации, а она не отвечает по обязательствам своих учредителей. Объединение юридических лиц, ассоциации и союзы. Коммерческие организации в целях координации их предпринимательской деятельности, а также представления и защиты общих имущественных интересов, могут по договору между собой создавать объединения в форме ассоциаций или союзов, являющихся некоммерческими организациями. Некоммерческие организации могут добровольно объединяться в ассоциации, союзы, некоммерческих организаций, Ассоциация «Союз некоммерческих организаций» является некоммерческой организацией. Члены Ассоциации «Союза» сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица. Учреждение. Учреждением признается некоммерческая организация, созданная собственником для осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера, Статья 120 ГК РФ. Учреждение может быть создано гражданином или юридическим лицом, частное учреждение, либо, соответственно, Российской Федерацией, субъектом РФ, муниципальным образованием, государственное или муниципальное учреждение. Примером частного учреждения является юридическая консультация – Как форма адвокатского образования, статья 24 Федерального закона от 31 мая 2002 года, номер 63-ФЗ об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации. Сноска. СЗРФ, 2002 год, номер 23, статья 2102. Конец сноски. Примером государственного учреждения является аппарат Общественной палаты РФ. Статья 26. Федерального закона от 4 апреля 2005 года, номер 32-ФЗ об Общественной палате Российской Федерации. Сноска СЗ СЗРФ, 2005 год, номер 15, статья 1277. Конец сноски. Государственное или муниципальное учреждение может быть бюджетным или автономным учреждением. Частные и бюджетные учреждения полностью или частично финансируются собственником их имущества. Порядок финансового обеспечения деятельности государственных и муниципальных учреждений определяется законом. Частное или бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам такого учреждения несет собственник его имущества. Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам всем закрепленным за ним имуществом, за исключением недвижимого имущества, и особо ценного движимого имущества, закрепленных за автономным учреждением собственником этого имущества или приобретенных автономным учреждением за счет выделенных таким собственником средств. Собственник имущества автономного учреждения не несет ответственность по обязательствам автономного учреждения. Особенности правового положения отдельных видов государственных и иных учреждений определяются законом и иными правовыми актами. Так, правовой статус автономных учреждений регулируется федеральным законом от 3 ноября 2006 года, номер 174-ФЗ об автономных учреждениях, сноска, СЗРФ, 2006 год, номер 45, статья 4626, конец сноски. Согласно статье 2 данного закона, автономным учреждением признается некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг... В целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти, полномочий органов местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта и другое. Основной деятельностью автономного учреждения признается деятельность, непосредственно направленная на достижение целей, ради которых автономное учреждение создано. Автономное учреждение может быть создано путем его учреждения или путем изменения типа существующего государственного или муниципального учреждения. Решение о создании автономного учреждения на базе имущества, находящегося в федеральной собственности, принимается правительством РФ на основании предложений федеральных органов исполнительной власти, если иное не предусмотрено нормативным правовым актом президента РФ. «Решение о создании автономного учреждения на базе имущества, находящегося в собственности субъекта РФ или в муниципальной собственности, принимается высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ или местной администрацией муниципального образования». Решение о создании автономного учреждения путем изменения типа существующего государственного или муниципального учреждения принимается по инициативе либо с согласия государственного или муниципального учреждения, если такое решение не повлечет за собой нарушение конституционных прав граждан, в том числе права на получение бесплатного образования, на участие в культурной жизни. Правительством РФ, Могут быть установлены дополнительные условия для принятия решения о создании федерального автономного учреждения путем изменения типа существующего государственного учреждения. Правительством РФ, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ или местной администрацией муниципального образования могут определяться перечни государственных или муниципальных учреждений, тип которых не подлежит изменению. учредителем автономного учреждения является. Первое. Российская Федерация в отношении автономного учреждения, которое создано на базе имущества, находящегося в федеральной собственности. Второе. Субъект РФ в отношении автономного учреждения, которое создано на базе имущества, находящегося в собственности субъекта РФ. Третье. Муниципальное образование в отношении автономного учреждения, которое создано на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности. Автономное учреждение может иметь только одного учредителя. В форме учреждений создаются музеи, статья 26 Федерального закона от 26 мая 1996 года, номер 54-ФЗ о музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации, сноска СЗРФ, 1996 год, номер 22, статья 2591, конец сноски. В зависимости от характера деятельности различают предприятия, учреждения, общественные объединения, религиозные объединения и иные организации. Предприятие – коммерческая организация, созданная для производства продукции, выполнения работ и оказания услуг. Учреждение – организация, созданная для осуществления социальных, культурных, политических, управленческих и иных общественных функций, как правило, нематериального характера. Отделить учреждение от предприятия достаточно сложно, поскольку предприятия, как было показано выше, также могут создаваться для осуществления деятельности в целях решения социальных задач. Зачастую их отличия носят условный характер – и зависят исключительно от характера и результата их деятельности. Если деятельность предприятий направлена на выполнение социальных функций через материальные потребности человека, производство социально значимых товаров, то учреждения выполняют свои социальные функции посредством удовлетворения нематериальных, интеллектуальных, духовных и тому подобное потребностей человека. Учреждения действуют в различных областях общественной жизни – в здравоохранении, больнице, поликлинике, культуре и искусстве, театры, музеи, образовании, школы, вузы, науке, научно-исследовательские институты, административно-политической сфере, (посольства, консульства, управление, аппараты судов, законодательных органов и другое.